Решил не навещать и лучшую подругу Лизы, которую собирался расспросить о Рольфе. Глава 10 Утром он уехал. Дом к этому времени опустел, дочь с мужем ушли на работу, дети отправились в школу. Он попрощался с ними запиской. Поезд шел четыре часа. Город, в который он прибыл, был ему незнаком. Но он отыскал нужную улицу, и дом возле парка в соседнем отеле снял номер. Развесив в шкафу одежду, отправился на прогулку. Улочка, на которой находился отель, пересекала проспект с широкими тротуарами и упиралась в небольшую площадь. Там нашлась скамейка, с которой можно было наблюдать за домом, где жил другой. Собственно, это была поделенная на квартиры вилла в духе югенстиля задняя сторона которой, как и у других соседних домов, выходила к ручью и парку. Отправляя в следующие дни на прогулку, он доходил до скамейки, которая всегда пустовала. Теплая погода располагала к тому, чтобы посидеть на этой скамейке, но до парка было рукой подать. Там тоже стояли скамейки, и на них отдохнуть было приятней. Он задерживался ровно настолько, чтобы прочитать газету. Вставал не раньше и не позже, после чего шел мимо дома, где жил другой, пересекал ручей и уходил в парк. Каждый раз прогулка по одному и тому же маршруту совершалась немного позднее. Он строил планы, как выследить другого, как разведать его склонности и привычки, завоевать его доверие, нащупать слабое место. А уж тогда он еще не придумал, как поступит тогда. Каким-нибудь образом он устранил другого из своей жизни, из жизни Лизы. Во вторник следующей недели, около полудня, он как раз сидел на скамейке, когда другой вышел из дома. Костюм с жилетом, галстук и в тон ему платок, выглядывающий из нагрудного кармана, пижон. Он выглядел сейчас более крупным, чем на фотографиях, Был импозантен, шагал упруга. Найдя до площади, он повернул на улочку, миновал перекресток, двинулся по проспекту. Через пару сотен метров он сел за столик уличного кафе с террасой. Не дожидаясь заказа, кельнер принес ему кофе, два круассана и шахматы. Достав из кармана книжку, другой расставил фигуры и начал разыгрывать партию. Когда другой пришел сюда же на следующий день, он уже сидел за столиком с шахматной доской, на которой стояла партия Керриса против Эйве. Индийская, задержавшись у столика, другой взглянул на доску. Да, белая ладья взяла черную пешку. Черным надо жертвовать ферзя. Керрис тоже так решил. Он взял белую ладью черным ферзем, который, в свою очередь, был взят белым. Поднялся с места. Разрешите представиться, Риман. Тайль. Они обменялись рукопожатием. Не хотите ли присесть? Они выпили по чашке кофе с круассанами, после чего стоявшая партия молодая играна до конца. Потом они сыграли партию друг с другом. Бог, мы уже три часа, мне пора. Другой поспешно откланялся. Увидимся завтра. С удовольствием. Я задержусь в городе на некоторое время. Они договорились встретиться завтра, затем состоялся уговор встретиться на следующий день. Позднее уговариваться уже не потребовалось. Они просто встречались к позднему завтраку в половине первого и играли в шахматы, после чего беседовали. Иногда прогуливались по парку. Нет, я никогда не был женат. Я вообще не создан для брака. Я создан для женщины а не для меня. Что же касается брака, то порой случалось пускаться в бега, когда дело принимало в серьезный оборот. Впрочем, шустрости мне всегда хватало. Он хохотнул. Вам ни разу не встретилась женщина, с которой захотелось бы остаться? Скорее встречались женщины, которым хотелось остаться со мной. Но хорошего понемножку. Вы же помните, как говаривал Зепп Гербергер, Послематчевый период есть всегда период предматчевый.